Глава тридцать Арней. Эта дикарка в устах подкараулившего его урода полоснула как лезвием. Над головой вдруг полыхнула. Арней подумал было, что гроза вернулась, но треска следом за вспышкой не последовала. Боль отступила. Схлынула, как будто ее и не было. Мгновенно откатившись и отразив каким-то шарявим образом удар, причем отразив так, что пространство взорвалось оглушительным воем, Арней обнаружил напротив, перекошенные ужасом лица. Драк! Точно драк! Мак-ментальщик, судя по ауре, ниший. Арней даже удивиться толком не успел, да виверно ли ему было? В воздухе над ним парил, переливаясь, играя золотыми чешуйками в лунных лучах, золотой змей. Его змей. Его симбионт. Арны видел его впервые. «Как он помещался внутри!» — пронеслась вдруг дурацкая мысль. «Здоровый шерт!» «Сам ты шерт, дубина!» — лязгнул зубами симбионт. «Собирай мозги в кучку, если не все отбили!» Первым порывом было метнуться вперед и сбить с ног напавших. Подумано, сделано. Оба в мгновение ока оказались на земле, причем без малейшего намека на сопротивление. Руки чесались, как следует вздуть того, кто избивал его, пока второй держал магией. И Арней уже замахнулся было, но шумно выдохнул и опустил кулак. Как-то странно бить того, кто не сопротивляется. Одно дело раздавить гадину и совсем другое — избивать беспомощного. Но умирать этим двоим рано, по крайней мере, пока не скажут, кто их прислал и зачем. Кому нужно устранить их с братом, чтобы добраться до Феникса? А что с ними? Фигуры напавших на него застыли все в том же изначальном положении и теперь напоминали опрокинутые из постаментов статуи, нежели живых вивернов. Нет, низший драг или Виверн был здесь только один. Маг-ментальщик, но это Арней и сам уже понял, даже ощутил на себе. Второй же оказался лисом. Тоже ментальщик, но все же перевертыш. В глазах обоих застыло выражение изумления, шока. Арней не понял пока, что проделал вновь выбравшийся наружу змей, Но этот странный паралич застиг обоих внезапно. С тонких губ не успела даже сойти толком садистская ухмылка. «Ничего», — невозмутимо ответил симбионт. «Так, охренели немного». Через десятую долю секунды оклемаются. «Какую долю? Ты что несешь?» «Стоп! Ты что, умеешь время останавливать?» Золотой змей картинно закатил глаза. Я вне времени и пространства, дубина. Соответственно, и общаться со мной можно только здесь. Где? Нигде, везде, здесь, сейчас. Тебе какое слово непонятно? Все мне понятно, огрызнулся Орней. Они о брате говорили и об Ингуре. Значит, и тогда, в Даймонтауне. «Напали не просто так». «Соображай быстрее», — поторопил симбионт. «Мне все сложнее держать связь». «Какую связь?» Арней быстрым движением вынул из скрюченных пальцев Драхха сферу из черного стекла. «Серьезный амулет. Оковы смерти высшего уровня воздействия. Значит, вот чем они его». «Связь с тобой», — вздохнул симбионт, и, поморщившись, добавил «Дубина и есть». А потом стал таять в воздухе. К тому моменту, как змея растаял окончательно, оба, и лис, и виверн-ментальщик, были надежно связаны. Веревкой, которая нашлась за пазухой у лиса, и магией поверх, чтоб наверняка. Арнея пошатывала. «Не от побоев». Как успел сообщить симбионт перед окончательным рассеиванием в воздухе, для связи с Арнеем он задействовал весь накопленный резерв. И теперь надлежало этот самый резерв восполнить. Арнею, судя по интонациям змея, надлежало. Адингтон сам не знал, от чего охренел больше. От внезапной и чего уж там никак не ожидаемой помощи симбионта или же хамского заявления последнего что эта самая помощь не предусмотрена программой. А посему снова нужно пламя. Мол, много пламени.